В лесу родилась ёлочка. В лесу родилась ёлочка. Расти-то она росла, но никто не хотел с ней дружить. Слишком уж колючая. И ёлочка мечтала стать пальмой. О пальме она услышала от птичек, болтавших на соседних деревьях после возвращения с юга. Однажды о её иголке, что на самых нижних ветках, укололся даже ёжик. Ёлочка горько заплакала, и пролетавший мимо волшебник пожалел бедняжку и превратил в пальму. Заяц аж присел, увидев чудо-дерево. А когда он рассказал об этом сороке, та подняла такой шум на весь лес, что обитатели леса собрались вокруг пальмы посмотреть на чудо-дерево. Собрались, погалдели и разошлись. У всех дела. А белочка осталась. Она заметила на самой вершине орехи. Да не простые орешки, а огромные. Одного такого ореха ей хватит почти на ползимы. Забралась белка на пальму, а оторвать орех не может. Черешка у него нет, чтобы перегрызть. Рассердилась рыжая, противное дерево. Елочка пальма испугалась. А вдруг с ней опять никто не будет дружить? И сбросила орех. Белка обрадовалась, спрыгнула вниз, схватила орех. Да не тут-то было. Не то что поднять, шевельнуть не может. Слишком он тяжелый. В это время появился заяц. Думал еще раз взглянуть на пальму. Заяц все понял и предложил. Давай я попробую. Но и у него ничего не вышло. Только чуть-чуть сдвинул с места. Спешил мимо ежик. Увидел, решил помочь. Увы, И ежу такой большой орех не поднять, Хоть он и мог целых три яблока унести на спине. Что делать? Ни белка, ни заяц, ни еж не знают. Тут уж елочка не выдержала. Что же вы пытаетесь все делать поодиночке? Надо взяться вместе. Услышали звери. Ухватили тяжелую ношу с трех сторон и подняли. Но вот опять незадача. Тянут в разные стороны и все тут. Тогда ёлочка скомандовала. На счёт три катим на белку. Её орех, она и знает, куда его направить. А катить, понятно, легче, чем нести. Дело пошло, и орех быстро доставили к дубу, в котором у белки дупло. Он был совсем недалеко. Остановились, передыхают, обсуждают, как поднять орех в дупло. Ведь у них нет ни крана, ни вертолёта и вдруг из-за кустов выскакивают три крысы-бандитки. «Ого, какой громадный орешек!» — говорят. «Надо его забрать к себе в нору. Славная добыча будет!» Ореху совсем не понравилась такая идея — быть съеденным крысами. Он закричал. «Ребята, на помощь!» И тут же остальные орехи посыпались с пальмы и большими прыжками понеслись к дубу. Ох, и отдубасили они, разбойниц! Те еле ноги унесли. А орехи, раз уж они научились прыгать, договорились меж собой и сами запрыгнули в дупло к разным белкам. Пусть полакомятся. Для того орехи и вырастают на деревьях. А на елочке пальме скоро появятся новые. Белки же, когда начали линять к зиме, из выпавшей шерсти связали для пальмы рыжую шубку, чтобы она не замерзла в мороз.